Часы посещения в госпитале при Национальном университете магии длились с полудня до семи вечера. Как раз в это время часовая стрелка прошла цифру 4, т а к что никто не посчитал странным, что молодой человек в деловом костюме с букетом цветов в руке появился в колле госпиталя. В букете тоже не было ничего странного, ведь было ясно, что молодой человек из хорошо обеспеченной семьи. Однако его уникальные черты лица должны были быть особенно заметными, Но никто из других посетителей или медсестёр не обратил на него никакого внимания. Это, безусловно, представляло собой удивительный случай. Может потому, что он был частым посетителем или по какой-то другой причине, но молодой человек был хорошо знаком с планом госпиталя и даже не колебался, прежде чем подняться на следующий этаж, а он даже не обратил внимания на табло с планом. Поднявшись на лифте на четвёртый этаж, молодой человек вдруг остановился в коридоре. Перед ним стоял громоздкий мужчина, которого он вспомнил. Мужчина, который был чуть старше него, но всё же считался молодым мужчиной, стоял перед дверью, которая вела в определённую палату. Джоу однажды сказал вышестоящему офицеру этого молодого мужчины, Чену, что сегодня посетит госпиталь. Тогда Чен не был против его визита к той молодой девушке, даже возражений никаких не высказал. «Значит, это план Чена. Джоу мог лишь так всё логически объяснить». Чэнь на самом деле не возражал, потому что послал сюда кого-то препятствовать его визиту и даже делу. Ни секунды не колеблясь, Джоу нажал на кнопку тревоги на стене, словно ничего и не случилось. Когда молодой человек поднялся с третьего этажа на четвёртый, из крыла больницы вышла молодая пара. Парня звали Тибана Оцего, девушка Ватанаба Мари. Он был вторым сыном семьи Тиба, носящий г о р д ы е титул гения иллюзорного клинка, тогда как она была бывшей главой дисциплинарного комитета первой старшей школы при университете магии, они были в середине свидания. Но... В глазах Кахаев Мари была героической и доблестной старшей сестрой, но перед своим любимым она была полностью женственной, мягкой молодой девушкой. Но не только потому, что она, естественно, смущалась, поскольку была с любимым, На её лице было также несколько следов чувства вины. «Что ж, извини, что попросила тебя сопроводить меня, когда ты так занят». Мари намеревалась допросить Хирака в у ч а к е под предлогом посещения её в госпитале. В конце концов, это было делом первой школы, и именно из-за этого Мари чувствовала вину перед Наоцугу. Однако, услышав слова Мари, лицо Наоцугу приняло вопросительное выражение. Он наклонил голову, чтобы посмотреть на Мари. «Почему ты так говоришь?» «Я вовсе не возражаю. Но разве тебе не нужно готовиться к завтрашнему отплытию?» «Учения будут морскими, но в основном они предназначены для рулевых и артиллеристов. Наша миссия включает заграничную тренировку. Нужно будет немного потрудиться, но я уже привык». Когда Марио услышала шутливые слова на Оцигу, брови у неё несколько расслабились. «Это будут совместные учения десанта на острове Гуам?» «А, да. Наша миссия немного отличается в последней...» «На этот раз будут короткие учения, которые закончатся дней за 10 Бремя не слишком тяжелое, поэтому Марине нужно так сильно беспокоиться». Нао Цигу слегка улыбнулся, ответив на вопрос Марии. «Тебя тревожит что-то ещё?» Нао Цигу увидел, а что когда Мария улыбнулась в ответ, на ней остались нотки нерешительности, поэтому и спросил. «Но... Эрика...» Мария немного колебалась, так как не была уверена, стоит ли поднимать этот вопрос. «Эрика...» С другой стороны, голос Нао Цегу был наполнен совершенно неожиданным изумлением. «Нао, последний раз тебя долго не было. И разве обычно ты не тренируешься дома с Эрикой? Мне правда можно было приглашать тебя сегодня?» На лице Нао Цегу возникло мрачное выражение, смешанное со следами гнева. «Сейчас Эрика тренируется с одним из своих одноклассников в качестве спарринг-партнёра. По-видимому, он довольно интересный парень. Эрика выглядит очень счастливой. Одноклассник?» «Парень?» Немного заинтересованный вопрос Мари привёл к довольно сильному ответу. у м м просто друг, я полагаю». Мари ничего не сказала, просто прямо уставилась на Оцгу в лицо. С некоторым беспокойством на Оцгу притворился, что кашлянул. «Нао, не волнуйся сейчас об Эрике. Важно то, что я хочу быть с тобой. Мари, так сильно тревожиться тебе и вправду не нужно. Не смущай меня так». Роли нападающего и обороняющегося быстро поменялись. Те, кто обычно о т в е ч а е т колкостью другим, часто восприимчивы к той же тактике. Мария, которая недавно пыталась вывести т а ц у из равновесия, шутя над ним аж до того времени, пока не покинула пост главы дисциплинарного комитета, попала под одно серьёзное замечание на Оцугу. т На Оцугу, т наконец, смог вздохнуть с облегчением, обезоружив подозрение своей любимой, но его расслабленные нервы быстро напряглись от беспокойства. Потому что раздался сигнал тревоги. «Нао!» Выражение на лице Мари ужесточилось, несмотря на то, как сильно н а к о л е б а л о с ь мгновение назад. Затем она посмотрела на Нао ц у г у э т о не пожарная тревога. Это тревога бунта!» Тревога бунта была разработана, чтобы не дать невинным прохожим оказаться втянутыми в криминальные разборки, но также служила сигналом призыва на помощь в восстановлении порядка. «Это на четвёртом этаже!» Нао Цуго посмотрел на монитор на стене, который показывал подробности тревоги. «Четвёртый этаж!» «Разве это не тот этаж, где находится твой кахай, Мари?» Серьёзное лицо Мари тут же п е р е д а л а на отсыгу опасность положения. «Пошли!» Кивнув, Мари не колебалась ни секунды. Фактически, более подходяще будет сказать, что это она тянула на отсыгу вверх по лестнице. Посреди тревоги Льюи Ганху положил руку на ручку двери, ведущей в палату. Он уже узнал все подробности о палате, в которой находилась его цель. Внутри была лишь одна молодая девушка... Льюи Ганху был уверен, что избавится от неё, прежде чем покажется персонал безопасности. Однако у него на лице мелькнуло выражение удивления, когда он попытался потянуть за дверную ручку, лишь чтобы обнаружить запертую дверь. Согласно его общим знаниям, как правило, во время пожарной тревоги дверь открывают, чтобы помочь быстрее эвакуироваться из здания. Неужели неисправность в замке? Льюи подумал об этом, так как не знал о тревоге Бонта. Появилась небольшая задержка из-за культурного шока. Изначально л ю и хотел уничтожить замок и войти в палату, но из-за тревоги ошибочно посчитал, что замок автоматически откроется, следовательно, он был в недоумении, когда обнаружил, что дверь всё ещё закрыта. Хотя л ю и немедленно передумал и решил уничтожить замок, эта неожиданная потеря времени в его м е с т е оказалась критичной. Как раз в тот миг, когда он собирался скрутить ручку и открыть дверь, «Кто-то!» На другом конце коридора кто-то его окрикнул. Благодаря особым техникам семьи Тиба, На отцегу магии персонального ускорения добежал до четвёртого этажа, где наткнулся на молодого человека на несколько лет старше его, который пытался сломать дверный замок. Машинально он выкрикнул «Кто ты?», но в этот же момент в памяти уже появился ответ. Этот человек был окружён страшной аурой, из-за которой поднимались волосы на спине. «Тигар-людоед! Лёй Ган-Ху! Почему ты здесь?» Как член семьи Тиба, превосходный в магии ближнего боя, Нао Цугу хорошо знал имя и лицо этого человека. Один из десяти лучших в мире бойцов, волшебник ближнего боя, родом из Великого Азиатского Альянса. Они были почти одного возраста, многие до сих пор яростно спорили, кто же сильнее, он или Нао Цугу, но большинство считали, что более б р а т а л ь н ы й Льюи Ган Ху о со своим пугающим именем, которое заставляет людей сжиматься от страха, сильнее. Гений иллюзорного клинка. Тибана О Цугу. Слабо прошептал Льюи Ганху, посмотрев в его сторону. Гений иллюзорного клинка, несомненно п р о з в е щ е н Оцугу. В тот миг, когда их глаза встретились, битва за господство началась.